Глава шестнадцатая. Я медленно, шатаясь, поднялся с бетонного пола, оперся ладонью о стену и огляделся. Мертвецкий бледный свет лампы давил на глаза, тянул к себе, будто насмешливо спрашивал, «Ты разве еще живой?» Я пытался понять, что это было. Глюк, сон, наваждение. Но все виделось слишком правдоподобным, слишком явственным, чтобы просто отмахнуться. Запах ее духов, буквы, написанные ее рукой, след поцелуя на бумаге. Ни с чем не сравнимый дух, запахи и звуки 90-х, Будто бы я снова очутился ненадолго в той прошлой жизни, в жизни Лютова, И там, в той жизни, открылось неоспоримое. «У меня есть сын». «Как же я тогда не догадался?» «Не понял настоящей причины ее отъезда. Аня ведь просила, прочитай записку. Я мог все узнать тогда, сразу. Но я порвал ее, не захотел слушать оправдания, посчитал все предательством. Дурак! Ладно, теперь уже поздно жалеть. Главное — выбраться отсюда живым. А там я найду его, моего сына. Или, может быть, дочь. Нет, почему-то уверен сын. Аня так сказала». «Макс, ты в порядке? Как себя чувствуешь?» В голосе кобры прозвучала тревога. «Живее всех живых!» Буркнул я и поднялся. «Что тут у нас?» Подошел к решетке, дернул ее силой. Раз, другой, третий, толку ноль. «Бесполезно!» — подал голос Ченчиков. «Мы пробовали. Теперь как звери в клетке. Но хоть не убили сразу и на том спасибо». Голос его тянулся плаксиво, Но на нытье никто уже не реагировал. Решетка была сварена из толстых прутков, каждой толщиной с палец. Переплетение ячейкой, разве что руку просунуть. За ней темный коридор, уходящий вглубь. Все из бетона. От стен тянуло сыростью, запах свежего цемента, стойкий и явный. Я пригляделся и подумал. Похоже, инженер построил новую лабораторию. Совсем недавно отгрохал. С его возможностями это явно не проблема. Стоит только вспомнить арсенал тех, кто выкрал Ландера. Кстати, о нем. «Готов поспорить», — сказал я тихо. «Профессор Ландер здесь. Это скрытая лаборатория». «Вы правы», — раздалось из полумрака. Из тени выступил Карл Рудольфович собственной персоной. Шел вальяжно, будто преподаватель на лекцию. На нем безупречно выглаженный белый халат, под халатом старомодный костюм, бородка подстрижена аккуратно, натертые до блеска сверкали очки. Вы правы, Максим Сергеевич, повторил он и ухмыльнулся, прищурив глаза. Я здесь, и наконец-то вы тоже здесь. Очень и очень рад нашей встрече в таком статусе. Он остановился напротив, сцепил руки за спиной. Говорил, наслаждаясь моментом. «Зачем я тебе?» Я кольнул докторишку взглядом, но это его ничуть не смутило. Он, как ни в чем не бывало, стал рассказывать. «С первой нашей беседы я испытывал дикое, непередаваемое желание исследователя, чтобы вы оказались под моим контролем. Ваш организм уникален. Он живет двойственной жизнью. Это может продвинуть наше исследование очень далеко». «Какой еще двойственной жизнью?» — усмехнулся я. «Я обычный человек». «Я не могу объяснить это простыми словами», — профессор чуть склонил голову. «Но я, как ученый, как психолог со стажем, понял это сразу». «Макс, что он несет?» — нахмурилась кобра. «Понятия не имею», — ответил я. «Кукухой поехал, разве не видишь?» «У вас много вопросов, друзья мои». Театрально вскинул руки Ландер. «Вы хотите знать, где вы, зачем и почему оказались здесь. Одно могу сказать точно — это ваше последнее прибежище. Вы отсюда больше не выйдете». Профессор, как всегда, был до жути высокопарен, но на некоторых это отлично работало. Ченчаков при его словах жалобно заскулил, вцепился руками в колени. «А если кто и выйдет...» продолжил профессор, и голос его стал жестче. «То это уже будет совсем другой человек». «Сука!» — прошипел Мордюков, глядя на Ландера из-под лобья. «Ну-ну, зачем так грубо?» Ландер покачал головой и ухмыльнулся так укоризненно, что злость и у меня вскипела. «Чего лыбишься, интеллигент?» — рявкнул Мордюков, налившись пунцом. «Все твои интеллигентские штучки я тебе, знаешь, куда засуну?» «В глотку очки вставлю и заставлю проглотить, гнида!» «Только выпусти из клетки!» «Ну?» Профессор даже бровью не повел. Поправил белоснежный халат, словно это была обычная реплика на кафедре. «Друзья!» — произнес он подчеркнуто вежливо и торжественно. «Так и быть! Я готов выпустить одного из вас!» Мы насторожились, переглянулись, ждали продолжения. «Но, как вы понимаете...» Ландер поднял указательный палец поучительски. «За все есть цена. И за свободу тоже». «Денег, падла, хочешь?» — прошипел Мордюков, подаваясь вперед. «Нет», — профессор усмехнулся. «Деньги — это болезнь, это мусор. За них продаются только слабые. Я хочу иного». Он сделал шаг ближе к решетке, в линзах очков блеснул свет. «Вы должны заплатить кое-чем другим. Вы должны доказать мне, что способны перейти на другую сторону, что вы в силах отринуть свое «я», своих друзей, коллег и... и стать моими союзниками». «Ты что несешь, гнида?» Семен Алексеевич зыркнул на него так, будто хотел испепелить взглядом. Кулаки его дрожали, пальцы вцепились в прутье и решетки. Он снова попытался ее вырвать, но тщетно. «Союзниками?» «Да я тебя собственными руками удавлю, когда выйду отсюда!» Ландер снова ухмыльнулся и, наклонив голову, будто изучая нас под микроскопом, продолжил. «Итак, друзья...» Профессор лениво махнул рукой, и к нему подошел человек в камуфляже и маске. Без слов протянул Ландеру револьвер. Старый, потертый и закопченный. Деревянные щечки на рукоятке превратились в подобие железа. Профессор с демонстративной медлительностью откинул барабан, вложил один патрон, щелкнул, покрутил, и звук храпового механизма разнесся по подземелью. «Нет-нет, вы неправильно подумали». Голос его звучал почти ласково. «Это не русская рулетка. Здесь все гораздо интереснее. Поверьте, я не азартен, и мой мозг не требует зрелищ. Это нужно лишь для моих исследований». «Я никогда ничего не делаю просто так. Я человек науки!» Он приблизился к решетке. Я тоже шагнул вперед, напрягся, мысленно примеряясь, дернуть за халат, вдавить докторишку в прутье, разбить голову о сталь. Но нет. Ландер остановился в полутора шагах, словно точно зная, мои руки не дотянутся. Ничьи не дотянутся. «Максим Сергеевич, что вы так напряглись?» Спокойно произнес профессор, будто читая мои мысли. «Расслабьтесь и не делайте глупостей. Вам меня не достать. Я соблюдаю все меры безопасности». Вот же гад. Чувствует людей, выхватывает малейшие движения, ловит эмоции. Настоящий специалист. Психолог, что называется, от Бога, хоть и гнида редкостная. «Правила просты», — продолжил он. «В револьвере один патрон». Он снова провернул барабан, и гулко прозвучали щелчки. «Я даю вам оружие. Один из вас должен убить любого другого. Добровольно!» «Ты охренел, тварь!» — рыкнул Мордюков, стиснув решетку от злости. «Тише, тише!» — профессор поднял ладонь. «Я еще не закончил. Тот, кто решится убить, будет освобожден из клетки. Я обещаю!» «Никто никого убивать не будет», — твердо проговорила кобра, глядя прямо ему в глаза. «Это все твои больные фантазии, Мудила». «Я даю шанс», — улыбнулся Ландер. «Использовать его или нет — ваше дело. Как бы не пришлось потом сожалеть». Психотерапевт отошел к стене. Человек в камуфляже скрылся в проходе. Ландер присел... Вымеренным движением наклонился и катнул по бетону револьвер к нам в клетку. Оружие закрутилось, словно волчок. Стукнулось о прутье и, звякнув, остановилось у кромки. Мы стояли молча. Каждый думал, что делать. Подвох чувствовался, но в чем именно не ясно. Взять оружие и пустить пулю в ландера? Но профессор уже растворился в темноте. И тут из динамика под потолком загремел его голос. «Господа, приступайте! Я вас вижу и слышу, как, впрочем, и вы меня!» Рукоятка револьвера оказалась просунутой сквозь прутья внутрь, ствол наружу. «А вот хрен тебе!» — крикнул Мордюков. «Никто к этому не притронется!» Но едва он договорил, как участковый Чинчиков метнулся пулей. Мы и моргнуть не успели, а он уже схватил револьвер, прижался спиной к прутьям и направил ствол на нас. «Эй, капитан, не дури!» Мордюков поднял ладони, глаза его округлились. «Брось пушку, дебил!» Процедила Кобра. «Ченчаков, опусти оружие!» Спокойно сказал я. «Это развод!» «Ченчаков, Ченчаков!» Передразнил нас участковый, руки, сжимающие револьвер, дрожали. «Вы даже имени моего не знаете! Хоть кто-то скажет, как меня зовут!» «Все знаем!» Сказал Мордюков. «Просто?» «Что просто?» Взвизгнул Чинчаков. «Ну, кто-нибудь, как меня зовут, а?» «Тебя всегда называли Чинчаков, так просто», — твердо сказала Кобра. «Ну, опусти револьвер, не дури, мы поговорим». «Нет!» Сорвался он, лицо перекосилось. «Я не готов здесь подыхать, не готов! Я вырвусь, пусть и такой ценой!» «Послушай, патрон в барабане один». Сказал я твердо, глядя прямо в обезумевшие глаза участкового. «Ты сможешь убить только одного из нас, если еще и попадешь, вон как у тебя руки трясутся, или ранишь. Но подумай». Голос мой был словно камень. «А остальные двое? Что они с тобой сделают после? Ты подумал?» «Я... я не хочу умирать», — пробормотал он, заикаясь. «Я хочу выбраться. Он...» «Он обещал меня выпустить!» Шумно сглотнув, капитан кивнул за спину в темный проем, где скрывался Ландер. И словно в ответ из динамика под потолком раздался голос профессора, торжественный и ядовитый. «Небольшая поправка, друзья мои. Да, патрон один, но мои люди тут же вытащат того, кто сделает выстрел. вытащит из клетки и не оставит на растерзание другим. Так что решайтесь!» «Вы слышали?» Болезненно выкрикнул Чинчаков. «Вот, меня вытащит. Простите меня! Я давно хотел это сделать!» «Убить нас?» — хмуро спросил Мордюков. «Нет!» — почти выкрикнул Чинчаков. «Сказать вам все в лицо! Я не просто Чинчаков! Меня и зовут!» «Хорошо, Леша!» — Мордюков поднял ладони вверх, пытаясь успокоить его. «Убери пушку! А если решишься стрелять...» Пусть это буду я, стреляй в меня! Семен Алексеевич шагнул вперед и расправил плечи пошире, будто надеялся собой перекрыть все пространство этой темницы. Нет уж, прохрипел Ченчиков и ствол дрогнул, переведясь на меня. Яровой должен сдохнуть, это будет он. А у меня в голове мелькнуло все то, что говорил Шульгин, пока был не в себе. Но этого-то не могли успеть запрограммировать. Это еще почему? Возмутилась Кобра. Я тоже ждал ответа. Он самый молодой и сильный из вас! задыхался чинчуков Я с ним точно не справлюсь, если что. Щелк сухо прозвучал удар курка. Он выстрелил самовзводом. Барабан провернулся, и курок ударился в пустую камеру. Я рванулся на него, но Мордюков был рядом. Успел схватить меня за плечо, отшвырнул в сторону, сам шагнул вперед. И в этот момент щелк. Снова взвелся курок, и теперь барабан повернулся на ту самую камеру, где сидел патрон. Бах! Прогремел выстрел. Звук ударил по ушам так, что мир качнулся. В бетонных стенах эхом грохнуло слишком сильно, заложило уши. В груди у Мордюкова распустилась аккуратная дырочка. Он застыл, глядя вперед широко раскрытыми глазами, будто не верил. Схватился за грудь, но рука застыла в сантиметре. Еще постоял, а затем пошатнулся, рухнул на колени, потом повалился на бок. «Ах ты сука!» — закричала кобра, бросаясь к раненому. Я уже подскочил к Чинчакову, вырвал у него револьвер и со всей силы ударил кулаком в лицо. Его отбросило на решетку, Затылок глухо стукнулся о металл, он сполз вниз. «Спасите!» — захрипел он, ползая по полу. «Вы обещали! Спасите!» Мордюков лежал на холодном бетоне. Темное пятно медленно расползалось по форменному кителю. Тот впитывал много крови, но все впитать не мог. Полковник еще пытался говорить. Ничего, ребятки, мы еще покоптим, не дождутся. Мы. Я! Голос затухал. Он не успел договорить фразу, отключился. Двое автоматчиков подскочили к решетке. Стволами ткнув сквозь прутья, Они отогнали меня вглубь клетки. Чинчаков при этом сам вжался в железо, как крыса в угол. Замок щелкнул, дверь приоткрыли, все это время держа нас Кобры и Мордюковым на мушке. Выволокли участкового наружу. Ноги его подкашивались от страха, и он больше напоминал безвольный мешок, чем человека. Клетку за ним снова замкнули. Ключ лязгнул в скважине. Раздались хлопки, редкие и медленные. Это аплодировал профессор. Вышел на свет. «Браво, браво!» — протянул Ландер, глаза его блестели. «Это было прекрасное представление!» Ченчаков ползал по полу, пытаясь подняться, но руки дрожали, ноги его не держали. Он захлебывался криками. «Вы теперь отпустите меня! Вы обещали!» «Да, конечно!» — мягко сказал Ландер. «Я сказал, что вытащу вас из клетки!» Он махнул рукой. Один из автоматчиков поднял ствол и выпустил короткую очередь. Пули прошили Чинчакова в грудь и горло. Тот даже не успел ничего понять, как лежал на полу, так и остался, распластавшись окровавленной мерзкой тушкой. Вот, спокойно произнес профессор. Я сдержал слово. Вытащил тебя из клетки. Но ты не прошел проверку, и мне не нужен. Он подошел ближе тронул тело носком ботинка, повернул, чтобы видеть лицо, еще и склонился, будто хотел хорошенько рассмотреть. «У тебя нет воли», — произнес он холодно. «Нет стержня. Ты демонстрируешь тотальное отсутствие стрессоустойчивости, нулевая фрустрационная толерантность. Ты импульсивен, истеричен, склонен к эффективным реакциям». Личность слабая, внушаемая. Как вас отбирают для службы, я не знаю. Зато знаю свои критерии. Это не субъект для экспериментов. Это бракованный биоматериал. Безобид. Он выпрямился, вытер носок ботинка о форму Ченчикова и повернулся к нам, уже потеряв к трупу всякий интерес. «Ему нужна помощь!» — крикнула кобра, стоя на коленях возле Мордюкова. Голос ее срывался, в нем звучало отчаяние. «Он истекает кровью! Ему нужна срочная медицинская помощь! Прошу!» «Уважаемая!» — с мягкой улыбкой ответил Ландер, словно говорил не о человеке, а о подопытной крысе. «У нас тут не больница!» «Ах ты, больной ублюдок!» — выкрикнула кобра, вскакивая. «Тварь, чтоб ты сдох!» «Ваши проклятия вам не помогут!» — холодно произнес профессор. Он махнул рукой. Двое автоматчиков приблизились, отперли клетку. Один из них наставил на нас ствол. «Без глупостей!» — ледяным голосом проговорил Ландер. «Вы видели, что стало с вашим коллегой?» Он снова ткнул носком ботинка в сторону Чинчакова. «Попробуйте дернуться, ляжете рядом!» Второй в камуфляже, закинув автомат за спину, шагнул в клетку, ухватил Семена Алексеевича за ноги и начал тащить наружу. У меня внутри все сжалось. Хотелось рвануться, навалиться на эту скотину, сорвать у него оружие, врезать прикладом. Но времени было бы слишком много. Пока добегу, пока сдерну автомат с его плеча, второй положит на скобры за секунды, даже меньше. Черт! Прошипел я и сжал пальцы так, что ногти впились в ладони. Клетка захлопнулась с металлическим лязгом. Мордюкова утащили в коридор. Он был без сознания. Жив ли? Не знаю. Кобра вцепилась в меня, прижалась, по щекам у нее катились слезы. «Он еще жив! Он жив!» Прошептала она, но голос ее дрожал. Я прижал ее к себе, провел ладонью по ее волосам и сказал тихо. «Он герой. Он закрыл собой меня. Отдал жизнь за меня». В груди жгло так, будто туда загнали раскаленный гвоздь. Вспомнилось, в прошлой жизни Сема бросил меня. Струсил, сбежал а в этой встал под пулю, прикрыл своей грудью. Искупил все кровью, полностью. Комок в горле мешал дышать, глаза жгло. «Все хорошо», — сказал я, гладя кобру по голове. «Мы вырвемся, обязательно вырвемся». «Друзья!» — окликнул нас профессор. Голос его звучал опять делано мягко. «Не хочу прерывать, не хотелось бы мешать вашему воркованию, но...» Он сделал паузу, усмехнулся. «О, да я смотрю, вы влюблены друг в друга. Это сразу видно». Кобра чуть отстранилась, я тоже отпустил ее плечо. «Не выдумывай ерунды!» Прошипела она, глядя на профессора с ненавистью. «Что ты можешь знать?» «Это заметно!» «Во всяком случае, для профессионала моего уровня в этом нет сомнений», развел руками Ландер. Но не в этом суть. Я вот про что. Вы же понимаете, что остались самые сильные, самые молодые, самые стойкие. И не просто так. Мне бы не хотелось вас потерять. Он кивнул в сторону за решетку. Там на полу темнели следы крови. Лужи, оставшиеся от наших коллег, расплывались по бетонному полу. Сырой, еще не до конца высохший цемент впитывал ее жадно. Темные пятна растекались по пористым разводам, уходили в трещинки, словно в губку. Влажный пол еще отдавал запахом свежей стройки, но теперь вбирал в себя чужую жизнь, как будто напитывался ею. Так вот, продолжил профессор, выкатывая к нам небольшой медицинский столик на колесах, я занимаюсь архиважными исследованиями. Это изменит представление о психофизиологии о возможностях человеческого организма. Возможно, человечество выйдет на новый уровень благодаря моим опытам. Ближе к делу Склифосовский. Оборвал я его. Ландер улыбнулся уголком губ, натянул тонкие медицинские перчатки синего латекса. Говорил он все тем же воодушевленным голосом, а руки тем временем совершали точные отработанные движения. Вскрыл пару ампул. Прозрачная жидкость поблескивала в свете лампы. Наполнил два шприца. Движение пальцев быстрые и отточенные. Иглы звякнули о лоток. Металл шприцев сверкнул хищным отблеском, словно оружие, не уступающее по опасности автомату. «А теперь самое интересное!» — произнес профессор и подкатил столик к решетке. На верхней полке два шприца — аккуратно уложенный на медицинский лоток из нержавейки. Он замер, посмотрел на нас поверх очков, и глаза его блеснули фанатичным огнем. «Этот препарат разработан моим, скажем так, работодателем, моим покровителем». Ландер слегка скривился, будто проговаривал что-то неприятное даже для самого себя. «Инженером?» — спросил я. «Вы очень догадливы, Максим Сергеевич, похвально». Вы прекрасный оперативник. Да, можете называть его так. Но боюсь, что вы никогда не познакомитесь с ним лично. Он чуть приподнял брови и снова натянул свою холодную улыбку. Но это не главное. Он сделал паузу, оглядел нас. Не бойтесь. Этот препарат не причинит вам смерти или физического вреда. По крайней мере, сразу не причинит. Вы должны ввести себе дозу. «Лучше, если сделаете это сами под моим наблюдением. В противном случае вас ждет ликвидация». «Да пошел ты!» — прошипела кобра. В глазах ее сверкнула холодная решимость. «Ничего я колоть себе не буду». «Что ж...» — Ландер махнул рукой автоматчику. Тот без каких-либо сомнений вскинул ствол и навел на нее. «Убей ее!» — произнес профессор спокойно, без всяких эмоций. «Нет!» Я резко встал между коброй и решеткой, раскинув руки. «Мы сделаем!» Повернулся к ней, наклонился ближе и зашептал. «Оксана, это тот препарат, что они кололи Шульгину. Помнишь, я тебе описывал нашу схватку? Его физические возможности тогда выросли. Он не чувствовал боли, стал сильнее. Это наш шанс!» Кобра поджала губы, смотрела прямо мне в глаза. «Я видел. Она верит, но колеблется!» «О чем вы там шепчетесь?» — оборвал Насландер, прищурившись. Я выпрямился и сказал вслух. «Я убедил свою коллегу принять препарат. Давайте». Профессор подкатил столик ближе, но тут же отпрянул от решетки. Опасался, что я брошусь на него даже через прутья. Не зря боялся. Я шагнул вперед, протянул руку сквозь решетку, взял оба шприца сладка. В глазах кобры мелькнуло сомнение... Но рука дрогнула и все же потянулась к стеклянному цилиндру с жидкостью. Шприцы были гладкие на ощупь, с металлическими вставками и огромными иглами, больше похожими на гвозди, чем на медицинский инструмент. Я сжал один в ладони. Пальцы неприятно холодило. Затем резким движением воткнул иглу себе в плечо, прямо через ткань. Нажал на поршень, вгоняя в мышцу содержимое. Внутри будто полыхнуло огнем. Плечо тут же отозвалось резким жжением. Жидкость разлилась по сосудам, и по всему телу поползло мерзкое ощущение. Словно тысячи иголочек кололи изнутри. Пальцы онемели, но через несколько секунд отпустило. Я ощутил, как мои зрачки раздались, впустив в себя весь свет. Слух обострился до болезненности. Я слышал каждый вдох, каждое движение автоматчиков за решеткой. Казалось, я даже различал звук где-то глубоко за бетонной стеной, как будто под землей скребется крот. Понимал, что это, скорее всего, просто глюк, но ощущение было настолько ярким, что я не мог от него отмахнуться. Оксана медлила. Держала шприц, но пальцы ее дрожали. «Хочешь, я помогу?» Сказал я тихо. «Сделаю укол, если не решаешься сама». Она раскрыла рот, но слова застряли в горле. Я не стал ждать. Подошел вплотную, забрал шприц из ее руки. В этот момент я стоял спиной к Ландеру и его людям. Резко намеренным жестом вогнал иглу себе в живот и быстро ввел вторую дозу. Жидкость мгновенно разлилась по внутренностям, тело хотело содрогнуться, будто ударило током, но я выстоял и не шелохнулся. Не давая никому опомниться, я повернулся так, чтобы профессор видел каждое мое движение — и вогнал шприц в плечо Оксаны. Уже пустой, но пальцы поставил так, будто поршень оттянут. Нажимал, медленно делая вид, что выдавливаю препарат в ее руку. На самом деле в шприце уже ничего не было, я лишь имитировал укол. Глаза Оксаны расширились. Она встретилась со мной взглядом и прошептала еле слышно. «Макс, что ты наделал? Двойная доза тебя убьет». «Все нормально». Прошептал я в ответ, наклоняясь к ней. «Так надо, поверь мне!» Пустой шприц звякнул на бетон, разлетевшийся осколками. «Если я умру, все кончено, но если выдержу, это может стать нашим единственным шансом».